Нет, добрый Мирен, хотя я ей благодарен за предложение. Это мой долг. Он ласково взглянул на Фен. Поцелуй Мирена, дорогая, ибо он твой друг. Она послушалась и доверчиво повернулась к Таите. Наклонила голову и зажмурилась. Таита обрадовался. Он никогда бы не смог это сделать, если бы она смотрела на него своими зелеными глазами. Поднял меч, но не успел его опустить. Воинственный клич Басмара сменился воплем ужаса и отчаяния. Ряды разорвались, воины бросились в расцепную как косяк сардин, при появлении острозубой баракуды. Маленький отряд остался удивленно стоять в круге. Все вымокли в поту и крови, свои и врагов. Ошеломленно смотрели друг на друга, не понимая, почему еще живы. Пыль, поднятая ногами и копытами, почти закрывала обзор, а от горящие эстакады долетали густые клубы дыма. Лес едва виднялся. Лошади! Прохрипел Мирен, я слышу стук копыт. Тебе кажется, также прохрипел Таита. Этого не может быть. Нет, Мирен прав, пискнула Фен и показала в сторону деревьев. Лошади! Таита стер с глаз пыль, поморгал, но по-прежнему не мог видеть ясно. Картина перед глазами была тусклой и расплывалась. Он протер глаза рукавом и снова посмотрел. «Конница?» — не веря своим глазам, произнес он. «Египетская конница», — подтвердил Мирен. «Регулярные войска, и над ними синий вымпел». Всадники напали на ряды басмара, вначале поднимая воинов на копья, затем приканчивая их мечами. Басмара бросали оружие и разбегались в беспорядке. «Не может быть!» — сказал Таита. «Мы в трех тысячах лик от Египта. Откуда здесь эти люди? Невероятно!» «Что ж, я верю своим глазам, или лучше сказать единственному глазу!» — весело воскликнул Мирен. «Это наши соотечественники!» Через несколько минут на поле остались только мертвые или умирающие басмара. Всадники возвращались, наклоняясь в седлах, они приканчивали раненых на месте. От основной массы отделились три военачальника и поскакали к небольшой группе уцелевших. «Ими командует полководец Синих», — сказал Таита. «У него высшая награда — золотая похвала и крест Братства Красной Дороги», — подхватил Мирен. «Поистине воин!» Военачальник остановил коня перед Таитой и приветственно поднял руку. «Я боялся, что мы опоздали, почтенный маг. Но вижу, что ты в добром здравии и благодарю богов за эту милость. Ты меня знаешь?» Таита удивился еще больше. «Весь мир знает Таиту из Галлалы. Однако мы встречались при дворе царицы Ментаки после победы над ложным фараоном. Это было много лет назад, когда я еще был простым воином и командовал лишь горсткой людей. Неудивительно, что ты забыл меня. Тинат? Полководец Тинат Анкут? Теперь Мирен узнал его. Военачальник благодарно улыбнулся. Узнав меня, ты оказываешь мне честь. Тинат Анкут был красивым мужчиной, с сильным умным лицом и спокойным взглядом. Таита взглянул на него внутренним оком и не увидел в его ауре изъянов, хотя сумрачное голубоватое свечение в глубине свидетельствовало о глубоком беспокойстве. Таита понял, что доблестный Тенат не удовлетворен своей жизнью. «Мы слышали о тебе в крепости Адари», — сказал Таита, «но твои посланцы считали тебя погибшим в этих диких краях много лет назад». Как видишь, маг, они ошибались. Таита не улыбнулся. Но мы должны покинуть это место. Мои разведчики доложили о многих тысячах дикарей, двигающихся сюда. Я сделал то, зачем меня послали, то есть взял тебя под защиту. Нельзя терять времени, нужно немедленно уходить. Куда ты отведешь нас, полководец Тенат? Откуда ты узнал, что мы здесь и нуждаемся в помощи? кто послал тебя нам на выручку спрашивал таита в свое время ты получишь ответ на свои вопросы маг но боюсь отвечу не я оставляю здесь воинского командира онку за всякой нуждой обращайся к нему он еще раз отсалютовал и повернул лошадь Поставили на ноги лошадей большинство было ранено причем две так серьезно что их пришлось прикончить но дымка и вихрь Не пострадали. Хотя вещей почти не осталось, медицинские инструменты Таиты были громоздкими и тяжелыми. Вечных животных не было, поэтому онко выделил несколько запасных лошадей. Таита занялся ранами товарищей и их животных. Онко торопил его, но Таита не мог спешить, и прошло некоторое время, прежде чем они смогли выступить. Когда полководец Тинат вернулся, Перед путниками двинулся большой отряд всадников. В центре, защищенный со всех сторон, ехал отряд Таиты. За ними большой колонной шли сотни вопящих пленных, по преимуществу женщин Басмара. Рабы, предположил Мирен, они совмещают спасение невинных путников с охотой за рабами. Таита ничего не ответил, но задумался о своем положении и статусе. «Мы тоже пленники или почетные гости», — угадал он. Как ни крути, положение их было двусмысленным. Он хотел расспросить Онку, но понял, что усилия будут тщетны, воинский командир оказался столь же скрытен, как и его начальник. Оставив Томофупу, они двинулись на юг, следуя по пересохшему руслу Нила к озеру. Вскоре показались красные камни и покинутый храм на вершине утеса, но здесь они удалились от реки и повернули на восток по тропе вдоль озера. Таита попытался поговорить с сонкой о храме и камнях, но тот кратко ответил, «Я ничего не знаю об этом, маг, я простой воин, а не великий мудрец». Еще через несколько лик поднялись на новый утес, и увидели перед собой защищенную гавань. Таиты и Мирен поразились. В гавани стоял целый флот. Всего в нескольких локтях от белого песка на спокойной воде стояли на якорях шесть боевых галер и несколько больших транспортных барж. Корабли были необычной конструкцией. Такие никогда не плавали в египетских водах. С открытыми палубами и заостренными носом и кормой. Было очевидно, что единственную мачту можно снять и уложить вдоль борта. Острые носы корма помогали таким кораблям двигаться по быстрому течению, с порогами и водопадами. Хорошая конструкция, признал Таита. Позже он узнал, что корпус такого корабля можно разделить на четыре секции и пронести по берегу мимо водопадов и других препятствий. Стоящий на якоре флот смотрелся красиво и производил впечатление пригодного для дела. Вода была такая прозрачная, что, казалось, корабли висят в воздухе, их тени четко виднелись на дне озера. Таита даже видел между ними косяки крупных рыб, которых привлекали отходы, выбрасываемые с кораблей. Корабли чужой постройки заметил Мирен, не египетские. В своих странствиях по востоку я видел такие за рекой Инд, сказал Таита. Но как такие корабли могли оказаться на далеком, не нанесенном на карты внутреннем море? Одно я знаю точно, отозвался Таита. Спрашивать об этом онку бесполезно. Потому что он простой воин, а не великий мудрец. Мирен рассмеялся впервые с выхода из Томофупы. Вслед за проводником они спустились к берегу и почти немедленно начали грузиться на баржи. Пленных Басмара поместили на двух баржах, лошадей и воинов Тината на остальных. Глядя на дымку и вихре, полководец Тината оживился. Какая великолепная пара! Очевидно, кобыла и ее же ребенок, сказал он Таити. За всю жизнь я видел не больше трех-четырех, которые могли бы с ними сравниться. У них красивые ноги и крепкая грудь. Такие бывают только у животных хититских кровей. Готов биться об заклад, что они с полей Экбатана. — Ты совершенно прав, — похлопал в ладоши Таита. — Поздравляю, ты знаток лошадей. Тинат еще больше смягчился и отвел Таити, Фен и Мирену к каюту на своей галере. Как только все взошли на борт, флот отчалил — И отошел подальше от берега, и почти сразу повернул на запад вдоль береговой линии. Тинат пригласил всех троих пообедать с ним на открытой палубе. По сравнению со скудной пищей, которой они довольствовались с выхода из квебуи, блюда, приготовленные поваром, были великолепны. За только что пойманной и поджаренной озерной рыбой последовало жаркое из экзотических овощей и амфора красного вина такого качества, что украсило бы стол самого фараона. На закате флот поравнялся с красными камнями и проплыл под утесом, на котором стоял покинутый храм Эос. Тинат выпил две чаши вина и превратился в любезного разговорчивого хозяина. Таита попробовал воспользоваться этим. «Что это за здание?» — указал он на берег, Похоже на храм или дворец, но такой конструкции я никогда не видел в Египте. Интересно, что за люди его воздвигли?» Тинат нахмурился. «Я не думал об этом, маг, потому что меня не интересует архитектура, но, вероятно, ты прав. Может, святилище или храм, а может, зернохранилище?» Он пожал плечами. «Не хочешь ли еще вина?» Очевидно, вопрос его раздосадовал, и он снова стал держаться отчужденно и холодно вежливо. Более того, было похоже, что экипаж Галеры получил приказ не разговаривать с гостями и не отвечать на вопросы. День за днем флот плыл вдоль берега на запад. По просьбе Таиты капитан отгородил парусом часть палубы, чтобы дать гостям тень и уединение. Таита добился больших успехов в обучении фен. В долгом походе на юг у него было мало возможностей оставаться с ней наедине. Теперь отгороженный угол палубы превратился в святилище и в класс, где он мог обострить восприимчивость девочки, способность сосредотачиваться и проницательность.